глава 45 я торопела смотрела на вошедшего в зал мужчину высокого красивого одетого в роскошный бархатный костюм по местной моде со сверкающими драгоценным блеском перстнями на пальцах с халеным лицом и сладкой улыбкой на полных губах которую я ненавидела вообще все в нем ненавидела так сильно что от одного взгляда на его гладкую рожу к горлу подкатил мерзкий кислый вкус, а в животе противно заскребли кошачьи когти. Мужчина остановился возле двери, и к нему подбежал парнишка-официант. Начал что-то торопливо говорить, бурно жестикулируя и указывая на дверь. Гость слушал, неспешно обводя взглядом зал, накрытые столы, счастливые лица сидящих за ним гостей, музыкантов на маленькой сцене и весело танцующие пары. Моя рука стиснула вилку так, что пальцы побелели. Как же я его ненавидела! Словно почувствовав, что со мной что-то не так, Станислав с тревогой заглянул мне в лицо. «Марина, что с тобой?» «Откуда он здесь?» Прошептала я хрипло, не отрывая глаз от мужчину двери. «Его не должно здесь быть! Он давно должен был сдохнуть!» Демон проследил за моим взглядом, Нахмурился и сильно, почти до боли, стиснул мои пальцы. В этот момент музыканты закончили мелодию, танцоры остановились, и наступила странная тишина. Никто не смеялся, не болтал, не звенел бокалами. Все напряженно смотрели в сторону двери. Красавец на входе продолжал вести глазами по залу, улыбаясь все шире и шире, пока, наконец, не наткнулся на мой полный ненависти взгляд. Ледяные голубые глаза, так контрастирующие с вечной сладкой улыбкой, встретились с моими. Изящные, почти женские брови поползли вверх, и на лице отчетливо проступило недоумение. Впрочем, он быстро взял себя в руки и заулыбался еще слаще и радушнее. Кивнул мне, явно не собираясь скрывать наше с ним знакомство. И мне показалось, что почти все, кто видел этот момент, как-то странно напряглись. Станислас, тоже наблюдавший все это, негромко и очень холодно поинтересовался. «Откуда ты знаешь вальза, Марина?» «Не знаю никакого вальза», — отрезала я. «Но если ты спрашиваешь про этого, и я неприязненно кивнула в сторону двери, то это Валера, мой отчим. Хотелось бы знать, он-то что тут делает? Тоже из ваших?» После моих слов Станислас еще больше напрягся, переглянулся с милым дедулей, сидевшим напротив, но уже не выглядевшим ни милым, ни добродушным. Отпустил мою руку и начал вставать из-за стола. Станислав, не смей, я сам!» Негромко, но очень жестко произнес дедуля. Медленно поднялся на ноги, мгновенно став выше и шире в плечах. «И страшнее!» Добродушное лицо, минуту назад улыбавшееся и выглядевшее образцом милоты, исказилось, став жестким и точно нечеловеческим. На голове взметнулись мощные, круто загнутые черные рога. Дедуля отодвинул свой стул и спокойно пошел в сторону Валерки, на ходу все увеличиваясь и увеличиваясь в размерах. Отчим, заметив идущего к нему демона, напрягся. Голубые глаза полыхнули злостью смешанный с отчетливо заметным напряжением, после чего он развернулся и пошел к выходу. Только в дверях оглянулся, бросил на меня, не обещающий ничего хорошего, взгляд и вышел. Сразу словно воздух очистился и стало светлее. Все расслабились, зашумели, снова начали смеяться и двигать стульями. Заиграла музыка, кое-кто пустился в пляс. Только я все так же сидела, мрачно глядя на дверь, за которой исчез самый большой кошмар моего детства. Перед глазами начали разворачиваться картины, которые я за много прошедших лет и тысяч уплаченных своему психотерапевту почти перестала видеть. Разворачиваться, тянуть ко мне свои склизкие щупальца и утягивать меня за собой в бездну. «Марина, Марина!» Сквозь слой ваты в ушах донесся тревожный голос Танисласа. Меня похлопали по щекам, встряхнули, и к губам прижался край стакана. «Пей!» — прозвучал требовательный жесткий голос. Я машинально глотнула, успев только удивиться, почему Даниланис так со мной разговаривает, и чуть не задохнулась от жуткой горечи, попавшей мне в рот. «Что это?» — простонала через вечность, когда сумела откашляться, отдышаться — и утереть, хлынувшие из глаз, слезы. «Настой булярки!» — равнодушно ответил Даниланис и подхватил меня под локоть. «Если ты в состоянии шевелиться, то пойдем. Теперь точно пришло время откровенно поговорить».